Никогда Рихтер не видел полковника Габлера в таком возбужденном состоянии. Он грыз погасшую сигару, стучал ладонью о стол. Рихтер подумал, уж не попали ли мы в новый котел? Габлер сам заговорил о катастрофе Может быть, это менее эффектно, чем Сталинград. Трауры не объявили, но для нас удар еще страшнее. От центральной группы остались клочья, и это не на Волге. Вы знаете, где мы с вами? В Польше, Рихтер сказал. Я был в этой деревушке перед самой войной. Отсюда мы начали. Не могу вас поздравить с таким возвращением. Я знаю, что вы не виноваты. Наши солдаты сражались замечательно, но что вы хотите? Если до сорок второго мы побеждали, то не благодаря этим крикунам, а вопреки им. Они и тогда ставили палки в колеса. Теперь, когда Германия не гибели, они сводят счеты с армией. Рихтер решил, что у Габлеру неприятности по службе. Фельдфебель Энгель рассказывал, полковника обвиняют в малодушии. И Рихтер осмелился сказать, когда дело дойдет до фюрера, он поймет, что вы спасли нашу дивизию. Габлер невесело улыбнулся показав длинные редкие зубы. Раздался телефонный звонок. Полковник взял трубку и тотчас в раздражении ее отбросил. Он крикнул Рихтеру «Можете идти?» и, опомнившись, протянул руку «Простите, но я очень занят». Рихтер ушел в смятении. Тревога полковника передалась и ему, Он хотел рассказать своему новому приятелю, фельдфебелю, Энгелю, что у полковника, видимо, много недоброжелателей, но Энгель не дал ему раскрыть рот. «Что ты скажешь?» «Как? Полковник тебе не сказал?» Два часа назад объявили. «Фюреры бросили бомбу, но он невредим!» Это было настолько неожиданно, что Рихтер спросил, кто бросил. «Англичане!» Энгель фыркнул, при чем тут англичане, немецкий офицер, замешан генерал-полковник Бек. Ничего не понимаю. Никто ничего не понимает, но спрашивать не советую. Можно взорваться без всякой бомбы. Вот почему Габлер был в таком состоянии. Возмутительно. Красные подходят к границам Германии, а какие-то подлецы сводят свои счеты с фюрером, хотят повторить восемнадцатый год. Неужели генерал-полковник мог спутаться с коммунистами? Непонятно. Рихтер вскоре отвлекся от высокой политики. Пришла почта. Гильда писала, что... Верни Гроди ужасное настроение, но она старается не поддаваться пессимизму, играет в теннис с одним скромным архитектором и ждет приезда Курта. Рихтер ругался, что она называет теннисом. «Хотел бы я поглядеть на наглую морду этого скромного архитектора. Лучше уж итальянец или банкир или землекоп. Должна быть примитивная порядочность». Жена архитектора не смеет изменять мужу с архитектором. Они долго оставались в этой нищей деревушке. Рихтер невольно вспоминал прошлое. Июньскую ночь. Наивные глаза Клеппера. Силуэт Марабу, Никого не осталось из прежних. Клеппер погиб, когда они удирали из-под Москвы. Было холодно и паршиво на душе. Никто еще не представлял себе, что такое настоящее поражение. Клеппер был хвастунишкой, но неплохим парнем. Он мечтал жениться на какой-то девчонке, показывал фотографию. У него был в Гамбурге хороший дом. Наверное, и дома теперь нет. В ту зиму убили унтера Бауэра. Это был тихий скромный человек, Марабу, уверял, что Бауэр — скрытый предатель, он слишком мягко разговаривал с русскими, а убил его русский. Где же тут логика? Бедняга Марабу. Он много читал, много читал, но думал абстрактно. Такой человек не создан для жизни. Он погиб, когда мы наступали на Курск, верил, что мы пройдем... Это был ужасный бой в траншее. русские рассверепели. Странный народ русский. В общем, добряки, а если его разозлить, он ничего больше не помнит. Переводчик Браун говорил, что Эдип когда-то решал загадку, кто победит, русский или черт. Эдип ответил, зависит от того, какой черт, русский или прусский. Если русский, то может победить черт. Брауна убили в ржеве. Он сидел и писал докладную записку о моральном состоянии русских, и тут разорвалась мина. Когда удирали от Дисны, погиб таракан. Вспоминаешь, и как будто идешь по кладбищу. Рыжий Карл еще недавно кричал, что осин хватит до всех красных, и вот нет Карла. Он пропал при последнем отступлении вместе с обер Газы. Рихтер предавался печальным воспоминаниям, когда прибежал фельдфебель Энгель, чрезвычайно возбужденный. Полковника Габлера арестовали. Из штаба прибыл генерал Гельвиц и принял командование дивизии. Энгель был единственным человеком, которому Рихтер доверял. Он сказал, «Но ведь это ужасно. Полковник нас вывел из котла». Заржев, он получил благодарность от фюрера. — Скажи ты что-нибудь, понимаешь? Энгель поглядел на Рихтера маленькими серыми глазками. — Здесь можно или ничего не понимать, или понимать слишком много, а это опасно. Но все-таки... — Ты допускаешь, что полковник замешан? — Сейчас я тебе все объясню, как будто я работаю три года в РК... Старые военные — это реакционеры, они считают, что положение критическое и хотят договориться с плутократами, ведь не с большевиками же им разговаривать. Ну а для таких переговоров нужна соответствующая обстановка, вот они и решили убрать неподходящих. Ясно, что это предатели и Габлер предатель. Рихтер понимал, что Энгель в душе сочувствует полковнику но боится признаться, дело не в ангеле. Значит, Габлер был с заговорщиками. Вот почему он так волновался. Это хороший военный, типичный представитель старой Германии. Он был прав. Американцы могут разговаривать с военными, с духовенством, с Брюнингом, но не с нацистами. А положение отвратительное. Даже из газет видно. Американцы заняли Британь, наверное, они пойдут на Париж, а красные увислы. И этот сумасшедший вешает немецких генералов. Рихтер вздрогнул от того, что в мыслях назвал фюрера сумасшедшим, но тотчас поддержал себя. Я так думал уже в 38-м, тогда мальчишки восторгались, а я говорил гильди, что это плохо кончится». Слава богу, я не нацист. Меня заставили воевать, а я хотел мирно жить, строить дома и только. Позавчера сообщили, что в заговоре замешан полковник Вильки. Естественно, разведчики знают больше других. Впрочем, Вильки ничего не знал. Накануне войны он говорил о полумирном проникновении. Война — это игра в кости. Теперь самое главное — уцелеть». Было бы слишком глупо погибнуть за пропащее дело».